Часть пятая. Я не смог убить её. Я присел на корточке рядом с напряжённой Мегумин, которая стояла в стороне от зоны перехвата, и сообщил это. Да. Я понимаю! Я сделаю всё возможное! Я смогу. Так, Мегумин, спокойнее. Если дела пойдут плохо, просто я раздену её, понимаешь? Сняв тяжёлые доспехи, я с помощью кражи и утащу её прочь. В принципе, меня больше волнует то, что Даркнесс никак не хотел отходить. На другой стороне за на перехвата стояли Аква и Виз. Сидели на корточках и о чем-то болтали. Рядом с нами были авантюристы и держали тупое оружие типа боевых молотов. Лучники положили на тетиву стрелы с крюком на наконечники и веревкой, привязанной к дереву. Они были готовы уже стрелять в крепость, если будет необходимость на нее забраться. Магически усиленный голос администраторши можно было услышать по всей равнине. «Внимание всем! Мобильная крепость-разрушитель вот-вот появится перед нами! Граждане, пожалуйста, эвакуируйтесь из города! Авантюристы, пожалуйста, приготовьтесь к бою!» Мобильная крепость-разрушитель. Имя и было дано так же, как и Джеку Фросту. Случайно каким-то японцам с, чи с читом благословения. Я хотел поколотить их задрины именно, но те, кто видел разрушители, сказали бы, что крепости её название очень даже подходило. За холмами в далике смог смутно увидеть верхнюю часть и почувствовал слабую, слабую дрожь. Слабо на землю определённо что-то потряхивало. Он, он слишком большой. Кто-то бормотал себе под нос. Находясь в группе Смегомена так долго, что у меня даже чёткое представление подобного несколько э, исказилась. Вот почему я уточнил, на эту штуку вообще взрыв подействует или нет. О. Эта штучка слишком большая. Как -к -к -к мне вообще с ней справиться? Это невозможно. И кто-то рядом впал в панику. Создание земляных големов. Творцы создавали големов из земли. Големы вставали в ряд за Дарк, нас который охраняла свой город. Все творцы этого города были новичками. Ради создания более сильных, более мощных и более крупных големов им пришлось сокращать свои продолжительно активные работы. Именно поэтому они создавали их, когда разрушитель так близко был к городу. Он большой, он большой. А это страшнее, чем я представляла себе. Встретившись с огромным объёмом, который приближался к ним, авантюристы впали в панику. «Так, не переживай, спокойнее!» Кто-то кричал, но, откровенно говоря, этого было недостаточно, чтобы хотя бы как-то успокоиться. Эта огромная и величественная мобильная крепость прямо перед нами, как бы сказать, перепугала попросту всех. «Эй, Виз, это же сработает!» На некотором расстоянии от меня и Мегумен Аква кивнула нам в ответ согласовывая, что действия с Свесом они уже все обговорили. Нет проблем, оставьте это на меня, Аквасама. Я лич в конце концов. Ладно, я совершенно не жете. Если Аква снимет барьер, то остальное можете на меня оставить. И если мы не сможем, то вернёмся в земли все вместе. Так, что это же шутка, да? Я не слишком отчётливо слышал содержание, но увидев, что эти двое шумно перепираются, я сказал Мегумин, которая напряжённо стояла рядом: "Так, Мегумин, а теперь расслабься. Даже если ничего не получится, никто тебя в этом винить не будет. Нам просто нужно будет покинуть горы, так что не думай слишком много об этом. Мне уж ничего не оставалось поделать, кроме как обычным тоном её успокоить. «Я не волнуюсь! Я просто использую взрыв, чтобы превратить все в пыль!» Мегумин запиналась. Это было вполне нормально, но не для Мегумин точно. Хотя все авантюристы были новичками. От них реакция была и похлеще, чем от нее. «Он приближается к бою!» Этот голос, наверное, был Тейлора. По какой-то причине, ответственным за командование группой я почему-то обратился к Аквие. Администраторса даже дала мне магический предмет усиливающий голы, чтобы раздавать команде, и в итоге я кивнул всем своим. Главным координатором моей группы был я. Мне сказали, чтобы я был ответственным за это, и что это вообще мой долг, раз уж я лидер группы Аквие Мегумин. Ну и в принципе, Тейлер веретня всего рекомендовал именно меня администраторша, поэтому, прежде чем мы поняли всё это, разрушитель был в нескольких минутах передвижения от нас. Если бы мне не даводилось командовать, и если бы Дарк нас так не упрямилась, наверное, я бы уже сбежал. Верхняя часть разрушителя была ровна, как овеосец, а крепость была как панцирь рака-отшельника. По бокам туловища торчали пушки, Целым это был гигантский голем, похожий на паучка. В принципе, как и объясняли, мобильная крепость-разрушитель. Вопреки его комичному названию, мобильная крепость размером с небольшая замок, с умело установленными ловушками, выкарабкаться и продолжала с грохотом своё передвижение. Аква, давай. Стремятя уничтожить город, в котором мы проживали, он попал в зону перехвата. Священное разрушение заклинаний. После моих слов Акка начала создавать заклинание. Сложная магическая формула плавала вокруг аквы, в результате всего в её руках появился белый шар. Акка направила шар в сторону разрушителя и выстрелила прямо в него. Когда летающий шар света коснулся разрушителя, на его поверхности появилась гигантская мембрана, противостоящая шарику. Но она разлетелась на куски, как осколки стекла. Мегамин, которая сжимала вас в руках, после слегка дрожала, с беспокойством посмотрела на меня, дожидаясь моей команды. Мембрана, которая только что была разрушена, скорее всего, был магический барьер. Если это так, то магия теперь должна была быть эффективна. Я громко крикнул через громкоговоритель. "Вес, расщеди его на тебя". Дав команду "Вес", я сказал нервно дрожащей Мегамин: Эй, твоя любовь к магии взрыва вообще настоящая? Ты постоянно говоришь о взрывах. И будет неприятно, если ты проиграешь в вис. Неужели твоя магия взрыва такая слабая, что даже не может взорвать такую штучку? Ч Чего ты сказал? Сказано тобой даже обиня на смешек над моим именем. Уголки рта Мегумин задергались от гнева. От неё нервозности не оказалось и следа. Мегумен сконцентрировалась и начала произносить заклинания. Пока разрушитель продолжал приближаться, мы стояли в ожидании взрыва. Одна известная в прошлом, как сильнейшая архимага в настоящее время Лич, озадаченная плохим состоянием в дел своего магазинчика магических вещей, и вторая, известная как чокнутая девчонка со взрывом, которая посвятила всю себя одному заклинанию лучшей архимаг клана алых магов. Самые сильные атакующие заклинания этих двоих выстрелили в цель, которая, как поговаривают, была невызовемой. Взрыв! Двое выстрелили одновременно, разрушая все ноги мобильной крепости.